Часть вторая. Иду на флагман. В мирное время на подводных лодках действовало много различных сигналов, в которых даже старослужащие подчас не могли разобраться. Война из всех сигналов оставила один срочное погружение. Мы всё время внизу. Мы за всё плавание никогда не увидим ни моря, ни солнца, ни звёзд. Знаем только свой отсек. Всего низким сводчатым потолком, холодным светом электрических ламп и неизбежной духотой и нам всегда голодно. Мичман Л. А. Власов, в отсеках тишина. Великодушие. Ну, кажется, всё. Ещё несколько миль, и подлодка войдёт в сектор действия своих батарей. Тогда можно всплыть, дышать ветром на мостике.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 Командир лодки отдраил рубочный люк. За ним на мостик выскочил сигнальщик, прижимая к груди фонарь ротер. Почти сразу же оба свалили обратно в пост. "Бери балласт, ныряй! Боцман, циркуляция влево!" ахнул первый разрыв, и лодку качнуло на киле. "Неужели свои так встречают?" удивился штурман. Командир отряхнул реглан от воды, объяснил: "Всплыли, а там сторожевик наш дымит".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 Акустик доложил Моршис. Первая серия пошла. Режущий шум винтов корабля пронёсся над подлодкой, и со звоном лопнули бомбы. Лодку сильно встряхнуло. С переборок полетела пробка, раскрошенная в труху. Где-то с визгом разлетелись плафоны. Стоял глухой стук. Это бились электролампы. Разворачивается для второго, доложил акустик. Ну разве не паразита, спросил боцман. Видать, ему эта работа понравилась. Конечно, кидай себе, это не рыбу ловить. Бомбы легли рядом, в соседнем отсеке что-то загрохотало. А товарищ попался серьёзный, сказал командир мрачнее: "Эй, в носовом, что у вас там лопнуло?" "Ничего не лопнуло", ответили из носа торпедисты. "Это бочка из подсушённой картошки развалилась". Корабль наверху разворачивался для следующей атаки. Вы бы ему посигналили, подсказал наивный врач. Мол, мы свои, идём домой, бомбить нас не надо. Чем же я ему посигналил? наорал на него командир. Или мне пальцы ему из-под воды выставить? Витя, сукаризный сказал врачу штурман. То, что ты советуешь нам сейчас, это называется бесплодной утопией. А утопия от слова утопили.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 "Довидители", ответил флагврач. "Всё дело заключается в том, что трясись или не трясись, а бежать тут некуда". "И будут", добавил боцман. "За здорово себе живёшь, молодые и красивые покойнички, украшенные орденами и медалями". "Опять разворачивается", доложил акустик. "Будем уходить", решил командир. "Ничего тут и нового и не придумаешь. Он, видать, не отстанет". вытянемся в море, подзарядим там батареи и уже во всплывшем положении пойдем на базу, чтобы товарищ этот наверху за чужих нас не принимал». Так и сделали. Когда со стороны моря показалась подлодка, идущая на дизелях, сторожевик принял с нее опознавательный и точно по уставу дал на нее свои. «Спроси его, бомбил ли он недавно лодку?» Сигнальщик отмахал вопрос на сторожевик флажками. «Читай, что он пишет нам в утешение». Сознаётся, сказал сигнальщик, пишет, что бомбил. Отвечай ему так: сукин сын, ты бомбил нас. И потом, когда очухается, ты им добавь следующее: желательно встретиться на берегу для обмена боевым опытом. Глаз прожектора сторожевика стыдливо промолчал. Сигнальщик понял это молчание на свой лад. Разве не ответит та командир? Ведь понимают, что за такие дела, на второй год войны, да ещё при обмене опытом, обязательно морду им бить станут. Подлодка завернула в гавань Полярного, притулилась к родному пирсу. Береговые службы потянули на её борт шланги с паром, водой, телефоном и электропитанием. Их встретил комдив. Возле пирса остановилась МК, из неё вышел командующий флотом Головко. Молодо сбежал по сходне на лодку.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 И он решительно вскинул руку к козырьку мятой фуражки. «Товарищ вице-адмирал, позвольте два слова. Хоть сто, я вас слушаю. Простите, что вмешиваюсь. Старожевик, это же видно, недавно рыбу ловил. Где им сразу все тонкости изучить? Служба связи и наблюдения у них никудышны, это верно. Но если быть честным, то командир старожевика достоин большой благодарности». «За что? За то, что вас бомбил на подходе к базе?» Именно так, товарищ вице-адмирал. Уж сколько нас немцы бомбили, а такого не выпадало. Дельно он бомбы клал. Просто душа радуется, что наши корабли умеют бомбить врага отлично. Разберёмся, кивнул Камдиф. А ты слишком уж добрый, Саня, сказал он ему потом. Лежал бы сейчас с водичкой в камбузе на плёсе Кильдинском и рот на распашку.